Глава 13. Моя бывшая. Отрезал холодным тоном и опять закружил меня в танце. Под пальцами, лежащими на его плече, я чувствовала напряжение. Его тело стало твердым, подобно стали. Охватка на моей пояснице более грубой, словно он задерживал ярость. По этим резким жестам, по его изменившемуся настроению, я поняла, наверное, лучше не лезть на рожон с вопросами, лучше оставить данную тему, если он сам не изъявит желание пообщаться, продолжив разговор. Я ждала, ведь мне все-таки было любопытно услышать подробности. Девушка эффектная, красивая, у Динара вспыхнули глаза, стоило ей только мелькнуть в зале. Но мужчина молчал, продолжал кружить меня в медленном танце по залу, позируя на камерой своим друзьям, что зачарованно на нас пялились. Он хвастался мною, словно красивой куклой, его игрушкой. Развлекал публику, а я думала, это моя сказка, мой подарок от судьбы, которая загадывала каждый Новый год, а он все не забывался до сегодняшнего дня. Миллиардер превратил меня в красавицу, делает от души, потому что я ему искренне понравилась, как он признался мне в лимузине. Но, видимо, такие мужчины любят леть в уши сироп всяким влюбчивым клушам неужели динар багиров всего лишь мною пользуется хотя может я накручиваю еще две композиции мы провели в танце наконец багиров расслабился интересно о чем он думает о той красотке конечно же он сейчас смотрит на меня моя губы долго рассматривает будто ему не в моготу меня поцеловать с этой минуты мы погрузились в прежнюю неделюю концентрируясь друг на друге Это было очень хорошо. Между нами вновь вспыхнула удивительная магия. Меня пронзало мелкими невидимыми искорками до самых косточек, когда руки Динара Багирова поглаживали мое плечо и поясницу. Это ни с чем не сравнимое ощущение. Но они длились недолго, нам опять кто-то помешал. Внезапно за моей спиной раздался высокомерный женский голос. «Динар?» Мы остановились. Обернувшись, я увидел стройную незнакомку с большой грудью ярко-красном платье с сексуальным разрезом на левой ноге. Походка известной топ-модели, она подошла к нам и сложила руки на груди, глянув на нас высока. «Динар меня не отпустил. На ворот дернул и к себе поплотнее прижал». Надменно усмехнулся и голосом полным сарказма произнес: Анжела, надо же, какое чудо! Тебе стало лучше. Неужели отравление прошло? Я, да, представляешь, хапнула воздуха она, намного лучше, так что я передумала и все же приехала сюда ради тебя. Да неужели? Смотрел на нее, как на ничто не представляющую себя пустышку. Ты опоздала, как видишь, у меня уже есть пара. И да, спасибо тебе за это, я только выиграл от твоей лживой игры. А это кто? Тоже его бывшие? Да сколько же их здесь? Ну и Багиров, мачо года. Ему надо было премию не лучшего бизнесмена дать, а мачо мэна. Похоже, этот мужчина действительно пользуется спросом у женщин. И они, судя по всему, готовы рвать всех, кому не лень за богатенького красавца. «Почему ты с ней?» — топнула ножкой и вздернула подбородок. «Это кто еще такая? Треба объяснений. Пусть снимет маску». Лагер на синимую талию. «Теперь в его жесте я ощутила много власти. Ты сказала, что не придешь на вечер, у тебя появились более важные планы». «И ты так быстро нашел мне замену», — сплюнула Фифа капризно. «Ты, милая моя, хотела усидеть на двух стульях. Думаешь, я не знаю про тебя и Вавилова?» Лицо рыжули побелело, она глотнула вина из хрустального бокала, что сжимала в руке. Встречалась со мной и кутилась с ним. «Да ты, дорогуша, прошмандовка! Не смей!» — вякнула, ты наговариваешь на меня. «Десять минут назад я послал тебе на мыл занимательные снимки в ресторане «Баркас». Откуда попятилась она назад? От верблюда. «Ты знаешь, что я за человек? Или пожалеешь?» Предатели, я не прощаю. Если ты со мной, про других даже думать не смей. А ты пыталась в трусы Вавилову залезть прямо под столом ресторана. В трусы к моему другу. Да ты смертница, Анжела. Это бред, да я тебя люблю, Динар!» Кинулась к нему на руке, повиснув, а он ее как тряпку от себя отшвырнул. «Прочь, между нами все кончено. Скажи спасибо, что Вавилов оказался мне другом и сам лично тебя сдал, Шалава». Теперь пошла вон с моих глаз. «Ты пожалеешь!» — чуть слышно прошипела она, покосившись злобно почему-то на меня, исчезла в шумной толпе гостей. «Кто эта грубиянка?» «Моя девушка нынешняя, но уже бывшая. Очевидно, последняя. Думаю, хватит пока с меня серьезных отношений. Все девицы видят во мне только денежный мешок и красивую рожу. Ну и ну, страсти кипят» я уже заскучала на это, можно сказать, унылом светском пиршестве. Что она сделала? Она должна была сопровождать меня здесь и сейчас, но за пару часов написала сообщение, что не сможет, мол, отравилась. Она же пришла. Я начала подозревать Анжелу сразу, когда она начала стрелять глазками на моего бизнес-партнера Дмитрия Вавилова. «А, все, теперь поняла». Ладно, хватит уже с настанцев, идем к столам. Там новые блюда начали подавать. Как еще? Да, там столы уже прогибаются от обилия деликатесов. Зачем столько еды? А что такое, Снегурочка? Я просто не привыкла. А ты привыкай. Думаю, в данном случае это несложно. Да, ты прав. Но мой желудок не привык к таким объемам. У меня желудок, как у курочки, наверное, Я мало ем. Экономия на всем. Пока проходили мимо кучки хихикающих девушек, поглядывающих на Динара, очевидно, строящих ему глазки, я случайно спросила. «Это все твои бывшие на сегодня или будут еще?» «Кто знает, кто знает», — со вздохом ответил он, притянул меня к себе и властно обнял. Динар предложил мне станцевать с ним еще один танец, а потом поехать к нему домой, чему я обрадовалась. Уже усталость накатывала, я медленно моргать, спать хотелось нереально. Сначала мероприятие вызвало у меня запал своими размахами и своей роскошью, но чем дольше мы здесь находились, тем скучнее становилось. Все какое-то однотипное, несмотря на пафос и дороговизну. Та же музыка, те же высокомерные, нахорохоренные лица, пытающиеся выпендриться любыми способами. Разговоры под копирку, хождение от одного стола с едой к другому. Танцы под классическую музыку в центре гигантского мраморного зала с огромной люстрой из хрусталя под потолком — все это точно не по мне. Ты от платья, я устала, таскать на себе три часа ворох, юбников нелегко, тем более на каблуках, к которым я вообще не привыкла, и маска это уже надоела, кожу колет, вызывая раздражение. Раис Одинар позвал меня шепотом, «Как ты себя чувствуешь?» «Я нормально себя чувствую, а что?» зашептала в ответ, продолжая плавно покачиваться в ритме окрыляющего танца. «Ты в положении, вот и интересуюсь, не тошнит?» Пока не заметила особых признаков токсикоза. «Наверное, я сейчас на адреналине, чего все остальное отошло на второй план». «Найду тебе лучшую клинику, врачей, как следует о тебе позабочусь и о малышне. Еще мы сделаем неинвазивный тест ДНК на отцовство». Его можно сделать уже с девятой недели беременности. «Тест ДНК, уху, вы не верите мне, что вы у меня были первым-единственным?» и Усмехается как-то недобро, сжав объятиях очень сильно на секунду. «Доверяй, но ну проверяй!» — ловила много мрака в голосе. «Кажется, я поняла. в боится серьезных отношений, предпочитая не зацикливаться на одной девушке. Его кто-то сильно обидел». Тот, кого он любил больше всего на свете, нанес ему сильную душевную травму, возможно. Может быть, это была она, так красивая незнакомка в серебристом платье. Хочу заключить с тобой контракт. Понятно. Между нами будет что-то типа деловой сделки. Да, я так и хотела. Ну, какие серьезные отношения у меня могут быть с ним? Заялла Млавеласом и сердцеедом. Кумером женщин номер один. Ха, куда ни плюнь. Попадешь в его бывшую. Да, сделка. Проси, что хочешь, а мне отдай мою. Он вдруг по-свойски кладет свою ладонь на мой живот, демонстрируя власть. Этот жест меня будоражит. Даже через плотную ткань корсет его прикосновения обжигают, проникают сквозь кожу и в каждую клеточку тела, вызывая торнадо чувств. Завтра утром поговорим об этом более детально, а сейчас мне почему-то захотелось тебя поцеловать. Вдруг наклоняет меня в танцы заставляя заставляет тихонько охнуть. Пальцы ныряют в мои волосы на затылке, сжимая. Его губы почти накрывают мои, на момент рушит возглас ведущего. А теперь настало выбрать время «Лучшую пару вечера». Онлайн-голосование в нашем приложении закончится буквально через две минуты. Кто еще не успел отдать свой голос, торопитесь. Стоимость участия в голосовании – сто тысяч все внимание гостей теперь было направлено на сцену гости притихли в ожидании одинар, оборот встрепенулся нам пора схватив меня за руку быстрым шагом направился в сторону выхода у гардеробный подхватил мою норковую шубку набросил на плечи а себя накинул то самое козырное пальто с меховым воротником которым несколько часов назад меня отогревал Внимание, зал. Лучшая пара вечера Динар Багиров и его таинственная красотка в золотом. Постой, останавливаюсь резко. Нас же объявили пары вечера. Представляешь, почему мы бежим? Потому что они захотят заглянуть под маску. И что в этом такого? Я вроде не уродина, как сказал мне Рафаэль. Они очень неплохо меня преобразили. Макияж, прическа. Дело не в этом, недовольно цикнул. Хочу, чтобы осталась интрига. «Да уж у богатых свои причуды», — дернул руку, освободившись. «Или боишься, что кто-то узнает о мне служанку отеля, дочь позорных алкашей?» «Ерунду, говоришь». «Мне нужно в туалет, срочно приспичило». «Туда», — указывает пальцем в соседний коридор, пустующий и затемнённый. «Я буду на лоджии». Сжав пальцами ткань платья, шагая в ту сторону, куда он указал. «Динар меня не держит». Извлекает из кармана пиджака зажигалку, выходит на воздух. Огонь начинает христать по венам, как признак вспыхнувшего раздражения. Какой же он странный, будто что-то темнит, будто использует меня в своих корыстных целях. Одна из таких целей — месть всем своим бывшим. Мне не хочется об этом сейчас думать, но настроение само по себе падает ниже плинтуса. Все-таки спонтанный порыв сбежать меня задел, когда речь пошла о снятии масок. Он говорил мне одно, его глаза утверждали другое. «Боже рай!» Ну, естественно, ему было стыдно сказать публике правду о личности его спутницы. Вот для чего было устроено шоу. Толкаю дверь уборной, вхожу, тут же застываю. В меня впивается примерно десять пар глаз. «Надо же, какая встреча!» «А мы как раз о тебе говорили!» «Вспомнишь солнце, вот и лучик. Скорее только вспомнишь говно, и появится оно». «Вы кто с бевчошей, в разве знакомы?» «Женская уборная переполнена расфуфыренными девицами. У них тут сходка, что ли? А кто-то макияж поправляет, кто-то вино распивает, а кто-то неустанно щебечет языками или зависает в телефонах. Но когда вхожу, я, их внимание словно по команде переключается на меня». Девушки все едины, как модели, фигуристые, ухоженные, в изумительных нарядах, ведут себя снисходительно и грациозно, но в данном случае смотрят на меня, как на врага народа. Они все такие разные с виду, но объединяет их одно — я и ненависть, вспыхнувшая в глазах с моим приходом. «Ну и кто ты такая?» — фыркнула одна из светских львиц, блондинку, уперев руки в боки. «Всю правду сейчас же выкладывай, почему Багиров с тебя буквально пылинки сдувает и как ока оберегает?» «Она не признается. Может, это Лебедева?» «На гуляной на стороне дочь депутата Лебедева? Серьезно? Не смеши мои новые губы!» В Париже на благотворительной тусовке она улыбалась Багирову, помните, девчат? Он что-то ей на ухо шептал, она хихикала, потом увел на лоджию. «Хуже-похоже, но у глаза синие, да и ростом повыше, а это...» «Зачем думать догадать?» — раздался низкий выразительный голос, и все мгновенно затихли. «Снимите с нее маску. Не хочет по-хорошему, будет по-плохому». Я посмотрела вглубь уборной из-за спины девушек и увидел изящную брюнетку, сидевшую на подоконнике с бокалом красного вина, закинув ножку на ножку. Левиться на отдыхе». Кажется, она здесь главная. Все девушки смотрят на нее с восхищением, как на икону. Девица взмахнула длинными ресницами и посмотрела в упор на меня. А, лед, а потом пламя, словно обрушилась на меня с потолка. Это же она, бывшая Динара. Та самая, что была в серебристом платье, которое Динар вечно в толпе высматривал. Держите ее, рвите на ней платье. Только шубку не трогать, шубку несите мне.